Вторник. Четырнадцать часов двадцать семь минут. Кричко со злостью захлопнул крышку капота и отошел на пару шагов назад. Сунул руку в карман халата и вынул сигареты. Закурил. И сам халат, и руки Станислава были испачканы грязью, машинным маслом, солидолом. Он глубоко затянулся и выпустил дым через ноздри. «Я могу выйти?» Из приоткрытой дверцы Nissanа показалась голова завладской с забранными под ярко-рыжей заколкой волосами. "Выходи", кричком махнул рукой. Не взирая на все его старания, завести Nissan так и не удалось. Стас бился над автомобилем уже более получаса, и в большей степени злило его то, что он был даже не в состоянии обнаружить причину поломки. Стартёр натужно ревел, но запускать двигатель категорически отказывался. Кричкон никогда не считал себя механиком, однако был уверен, что каждый мужчина просто обязан справиться с какой-то грудой железа. На практике оказалось всё не так просто, как в теории. Может, попробовать ещё раз? предложил Овладский, надеясь хоть как-то утешить полковника. Не вижу никакого смысла. Для успокоения совести, прежде чем покинуть салон, Юля всё-таки повернула ключ в замке зажигания. Стартер захлебнулся. Она попыталась ещё раз, но с тем же нулевым результатом. Выбралась из Nissan и захлопнула за собой дверцу. Нагнулась, поправила на ногах шерстяные носки. Кричко продолжал сосредоточенно курить. С его лица не сходило хмурое недовольное выражение. «Ты хотя бы разобрался, в чем дело?» – спросила Завладская. Признаваться в собственной некомпетентности Станиславу не хотелось. Он лишь неопределенно повел плечами, стряхнул под ноги столбик пепла и уклончиво ответил. «В общих чертах. Для более детальной диагностики нужен специалист соответствующего класса. А я не механик. Не расстраивайся». Юля взяла его за руку, и от этого лёгкого прикосновения Стас почувствовал себя значительно комфортнее. Даже тусклый свет подвального гаража, рассчитанного на 2 автомобиля, но в котором сейчас располагался один лишь Nissan, как ему показалось, стал значительно ярче. Говорю же тебе, я к этой машине уже несколько лет не подходила. Кстати, некоторые мои знакомые, приезжая в гости и зная, что Nissan можно сказать, бесхозный, снимали с него какие-то детали для своих авто. С моего согласия, конечно, но в подробности я не вникала. Зачем мне это? Какие детали? Кричко чуть не поперхнулся табачным дымом. Да бог их знает, я не уточняла. Кричко готов был громко выматериться. Что за народ такой, женщины? Полчаса он, как идиот, ковырялся в этой каламаге, а она только сейчас соизволила сообщить ему невинным голосом, что в автомобиле не достаёт каких-то деталей. Теперь уж лучше бы просто промолчала. Он бы не чувствовал себя таким законченным дураком. Однако говорить всего этого Станислав ей не стал. Какой смысл? Завладская поёжилась. Пойдём наверх, Стасик. Я уже слегка замёрзла. На ней по-прежнему были кожаные штаны и свитер. Кричков в одном халате на голое тело холода не чувствовал, но вполне вероятно, что ту сказывалось действие двух выпитых рюмок коньяка. Юля отпустила его руку. Полковник сделал очередную глубокую затяжку, поискал, куда бы бросить окурок. Но так и не обнаружив ничего подходящего, попростецки плюнул на него и зажёг в ладони. Пойдём, согласился он. Завладское заперла Nissan, пикнул замок сигнализации, и женщина, развернувшись, грациозно двинулась к лестнице. Крешко направился следом, бросив напоследок ещё один недовольный взгляд на автомобиль. Они поднялись в дом, и Юля погасила в подвале свет. «Я все еще думаю», – начала была она, остановившись возле буфета и глядя на колышущийся от ветра целлофан в разбитом окне, но почему-то тут же замолчала. «Что?» – Кричко выбросил окурок в мусорное ведро. «О чем ты думаешь?» «О Лобанове». Она словно прочла недавние мысли самого полковника. «Ты считаешь, что он и есть убийца?» Убийцей можно называть лишь того, кто уже совершил убийство, поправил её Станислав, желая уйти от прямого ответа, но Завладская не позволила ему этого сделать. Ты прекрасно понимаешь, о чём я, в голосе Юли чувствовалась напряжённость. Он тот человек, что прислал мне письмо с угрозой, тот, кто собирается прикончить меня сегодня в 7. Кричко опять помедлил с ответом. Ему хотелось избежать этой щекотливой темы, особенно в разговоре с Завлацкой. Он готов был поговорить об этом с Гуровым или с кем-либо ещё из управления, но не с ней. С ней ему хотелось говорить о другом, даже в такой ситуации. Ополоснув руки над раковиной, Станислав неторопливо и старательно вытирал их полотенцем. Прошёл к столу и сел, с мрачным видом изучая рисунок на скатерти. Не могу утверждать, что это именно Лабанов, медленно с растоновкой произнёс он. Хотя и приятным, дружелюбным человеком его тоже никак не назовёшь. Мне вообще мало нравятся люди, которые стреляют в меня. Определённо, на закон ему насххать. И встреча с этим самым законом твоему Лабанову ещё только предстоит. Но сейчас не об этом. С фондом явно дело нечисто, Юляша. Тут что называется, в гадалки не ходи. Заметив, как наpregлась при его последней фразе завладская, кричко поспешно добавил: "Нет, это не значит, что я тебе не верю и подозреваю в чём-то криминальном. Скорее всего, тебя используют в тёмную. В чём это ещё предстоит разобраться. И я я подозреваю, что угроза убийства исходит именно от фонда" Но зачем? Почему? Вопросы Юля ставила как-то не слишком уверенно, и Крячко не мог не обратить внимание на это обстоятельство. Не знаю. Надо выяснять. Но в любом случае тебе нечего бояться, пока я рядом. Я уже говорил тебе об этом неоднократно. Я понимаю, но это не так просто, Стасик. Я стараюсь гнать от себя эти мысли, но они всё время возвращаются. С каждым часом, с каждой минутой стрелки часов смещаются всё дальше и дальше, приближаясь к семичасовой отметке. Она неожиданно расплакалась и стала быстро вытирать слёзы рукавами своего свитера. "Это невыносимо, Стасик, я этого не выдержу". Юляша, крикко поднялся из-за стола и шагнул к ней. В этот момент его слух уловил нарастающий гул автомобильного двигателя. Стас изменил траекторию и стремительно бросился к окну. Из-за поворота показалась белая десятка, очертания которой терялись на заснеженном фоне. Автомобиль слегка занесло, но когда он вернул себе управление, уверенно продолжил движение в сторону дома за Владской. Снег брызгами разлетался из-под задних колес. Кришко прищурился, и когда десятка подкатила чуть ближе, поравнявшись с краем огороженной территории, он смог разглядеть в салоне двоих: водитель и пассажир рядом. Оба в чёрных утеплённых куртках и натянутых на глаза вязаных шапочках, вышедших из моды лет 6-7 назад. Автомобиль остановился напротив калитки. Полковник не стал обманывать самого себя радужными иллюзиями. Рывком метнувшись к столу, он схватил пистолет и уже вместе с ним вернулся к окну. Глаза Завлацкой округлились от страха. Она встала рядом со Станиславом. Слёзы продолжали катиться по её щекам, но Юля уже не смахивала их рукавом. Нижняя губа затряслась. На лице появилось безумное выражение, которое, как уже прекрасно знал Кричко, в силу своего богатого опыта общения с женщинами, готово было в любую секунду излиться неконтролируемой истерикой. "Отойди назад", распорядил со Станислав, но она будто и не слышала его слов. Одновременно хлопнули две автомобильные дверцы, и прибывшие к дому за владской мужчины ступили громоздкими армейскими ботинками на снег. Достали из-под курток чёрные пистолеты с навинченными на дула глушителями. Наблюдавший за ними через окно Крючко не мог не отметить профессиональные и полные решимости действия. Один из мужчин просунул руку между прутьев калитки и оттянул левый язычок замка. Второй навалился плечом, и калитка распахнулась. Заходить на территорию они не спешили. Встали у заградительных столбиков, каждый со своей стороны, выжидали. Предупреждённые Лабановым, налётчики знали, что Завлацкая в доме не одна, а с вооружённым мужчиной. Нарываться по глупости на пули они не собирались. Кричко потянулся рукой к конной раме, но Завлацкая, как кошка, вцепилась ему в плечи. Стасик, что ты собираешься делать? Он стряхнул её, а когда повернулся, лицо у полковника было суровым и сосредоточенным. "Юля, не вмешивайся. Ладно? Просто предоставь мне делать своё дело и всё. Не лезь. А ещё лучше, иди в ванную и сиди там". Нет! Завладская была на грани нервного срыва. "Я не хочу". "Чего ты не хочешь?" Кричако чувствовал, что начинает откровенно свирепеть. Я не хочу умирать, Стасик, не хочу, пожалуйста, помоги мне, мне страшно. Я помогу тебе, помогу, если ты не будешь мне мешать. Понимаешь ты или нет? Мужчины у калитки уже выждали положенный интервал времени, и один из них, тот, что был повыше и пошире в плечах, держа пистолет прямо перед собой, осторожно ступил на территорию участка. Бесконечно бездействовать они тоже не могли. По напряженной походке на летчика и по тому, как беспокойно бегали его глазки, сопровождаемые движением ствола, перемещавшегося от одного окна к другому, несложно было определить, в каком он состоянии. Его подельник не торопился повторить тот же подвиг. Он остался у калитки, держа под прицелом входную дверь в дом. «Ты уйдешь?» Зрачки Станислава сверкнули. Нет! Чёрт! Он грубо оттолкнул её, рывком распахнул оконную раму и едва ли не по пояс высунулся наружу, встречая грудью хлынувший ему навстречу холодный поток воздуха. Плечистый налётчик заметил его сразу и без всякого промедления выстрелил. Пуля вонзилась в раму справа от Станислава, выхватив из неё деревянную щепку. Крищко прицелился и уверенно спустил курок. Налёчек дёрнулся и схватился левой рукой за простреленное правое плечо. Отступил на два шага назад и попытался вновь поднять руку с пистолетом. Полковник не позволил ему этого сделать. Он выстрелил снова и на этот раз попал противнику в живот. Тот выронил оружие, сложился пополам, а затем и вовсе рухнул на колени посреди не протоптанной дорожки. Тяжелые кровавые капли вонзались в снег. В проеме калитки появился второй налетчик и трижды выстрелил в сторону Кричко. Стас вынужден был скрыться. Посчитав, что одного ствола с глушителем явно недостаточно для схватки с засевшим в доме неприятелем, налетчик левой рукой выхватил из-под куртки мини-автомат УЗИ и скорострельная очередь обрушилась на обитый пенопластом в корпус дома. Две или три пули, выпущенные из автомата, влетели в окно и ударили в противоположную стену. Завласкай закричала громко и пронзительно. Похожий на вой полицейской сирены звук оглушил полковника. "На пол!" скомандовал он. Юля не слышала, она уже билась в истерике. Крик сковал её за корпус и повалил на пол. Она попыталась сопротивляться, застучала кулаками Стасу по ребрам, затем скинула руки и несколько раз угодила ему по лицу. Острые ноготки расцарапали щеку. Кричко скривился от боли, но продолжал всей своей массой вжимать Завладскую в пол. Пули свистели у него над головой. Со звоном разлетелся стоящий на барной стойке фильтр для воды. С буфета рухнула на пол стеклянная вазочка. Засвистела пробитая пулей вытяжка. Со стен сыпалась штукатурка. Из разодранной щеки Станислава на белый свитер, все еще дико кричащий и бьющийся в истерике за Владской, упало несколько сиротливых капелек крови. Когда Кана надо смолкло, Кричков вскочил на ноги и вновь бросился к окну. Раненный им налётчик уже отполз к калитке и пытался принять вертикальное положение, опираясь на столбик. Его напарник вставлял в узе запасной рожок с патронами. Стас выстрелил ему в руку. Отказать полковнику в меткости было сложно. Автомат упал в снег, но упрямый налётчик Не обращая внимания на быстро обогревшуюся кровью левое запястье, отбросив в сторону пистолет, и подобрал автомат правый. "Я не хочу!" Завладская вскочила на ноги и кинулась в сторону выхода. Чертыхаясь, кричако настиг её в два гигантских скачка и вновь повалил на пол. С улицы опять застрекотала автоматная очередь, и всё повторилось, как в дурном сне. Свист пуль, звон разбитой посуды, осыпавшаяся штукатурка. И вновь женщина била и царапала лежащего на ней Станислава, беспрерывно вопя: "Да заткнись же ты, чёрт возьми!" У хрищко сдали нервы. Он приподнялся на локтях, а затем коротко замахнувшись, широко раскрытой ладонью ударил за владскую по лицу. Она вскрикнула в последний раз и замолчала. Теперь уже слёзы катились по щекам беззвучно, и она лежала на полу, не сопротивляясь. Стас повернул голову. Стрельба прекратилась, но на этот раз образовавшаяся пауза была значительно дольше. Затем до слуха кричко донёсся звук захлопывающейся дверцы автомобиля, а через секунды ещё один, идентичный первому. Оставив Завладскую на полу, кричко опять устремился к окну. Десятка круто развернулась и понеслась прочь к повороту на трассу. Кричко опоздал, как и с Лобановым. Распахнутая калитка раскачивалась на ветру. Притоптанный снег обогрился кровью незваных налетчиков. Но сами они уехали. Оба. Полковник с досадой сплюнул в раскрытое окно.